Когда однажды в здешней кунскамере ученый-немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал, полно не отнимай жизни у твари невинной, она не разбойник. Я думаю, детки по ней в гнезде плачут, прибавила царица, потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю. Чувствительный Петр! Как это странно звучит! А между тем в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой, «Детки по ней в гнезде плачут». Не в этот ли самый день издан был страшный указ? Его царское величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны. Того ради его царское величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатные. или и другой указ в Адмиралтейском регламенте. Ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет. Жесток ли он? Это вопрос. Кто жесток, тот не герой. Вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю. Они слишком для потомства. Ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, Он замучил сестру царевну Софью, мучает жену Евдокию Лопухину и, кажется, замучает сына.